Она растягивала отобранные у мужа деньги на месяцы, отчетливо сознавая при этом, что они рано или поздно кончатся, и ей придется снова думать об источниках доходов, а их не было. К тому же будущая судьба сына по-прежнему оставалась туманной, и хотя в хоккейную школу он вернулся, но рассчитывать на нечто большее было уже невозможно. Она все чаще и чаще задумывалась о том, что случится через полгода. когда подойдут к концу деньги. У нее было высшее образование, полученный когда-то тренерский диплом, однако она понимала, что после стольких лет, проведенных в отрыве от большого спорта, никто даже не подумает предложить ей должность тренера в сколько-нибудь приличном месте, не говоря уже о зарплате, которая вряд ли позволит вести более-менее достойный образ жизни. Юрий все чаще приходил домой в сильном подпитии, он еще дважды скандалил, пытаясь получить деньги, но уже больше не трогал ее, а затем как-то сразу сломался, сник и просил только на карманные расходы или на бутылку дешевого вина, которую он покупал в соседнем магазине. В один из подобных дней, когда он, выпросив очередные деньги, выскочил на улицу, она решила действовать. Позвонив Вадиму Александровичу, она попросила его встреч. Старый покровитель их семьи был удивлен. Он уже знал о срывах Юрия, о его пьяных загулах. В душе она была благодарна мужу за то, что он вернул долг еще до того, как проиграл почти все остальные деньги. Вадим Александрович предложил ей приехать к нему в офис на следующее утро. О Юрии он не стал расспрашивать, и она была ему благодарна за подобную чуткость. на утро она отправилась в центр города, где давно не бывала. Ее поразили перемены, произошедшие за последние полгода. Закрылись одни магазины и открылись другие. На прежних пустырях, как грибы, выросли многоэтажные дома, Реконструировали старые здания. Город неузнаваемо менялся, как девица, примеряющая различные наряды. В офисе Вадима Александровича царила атмосфера деловитой солидности и респектабельности, которая была характерна и для его банка. За прошедшие месяцы ему удалось несколько оправиться от потерь, и его дела снова начали налаживаться. Он уже подумывал о создании более крупной компании и переезде в новый офис. Но в его планах не находилось места Юрию. Вадим Александрович слишком хорошо знал подобный тип людей, которые ломались при малейших неудачах, заражая других своим пессимизмом и отчаянием. В большом кабинете Вадима Александровича ей стало не по себе, словно она... совершала некий акт предательства по отношению к мужу, но Катя твердо сознавала что другого пути у нее нет, и это придавало ей смелости. Она даже пошла на то, чтобы зайти перед встречей в парфюмерный магазин и выбрать самые дорогие духи, аромат которых позволял ей чувствовать себя куда более уверенно. За этот флакончик пришлось отдать невероятную сумму, на которую их семья могла бы вполне сносно жить целую неделю. Она долго колебалась, но все-таки купила духи и теперь сидела в кожаном кресле, элегантная и непринужденная, хотя воспоминания о Юрии не позволяли ей улыбаться в ответ на комплименты Вадима Александровича. — Ты хорошо выглядишь, — сказал он, затягиваясь дорогой сигаретой, — после того, как длинноногая секретарша подала им кофе. — У тебя ко мне есть дело? Катя подумала, что вот ее никогда не возьмут в секретари. Для этого у нее слишком мускулистые ноги, спортсменки и довольно невыразительная внешность. Длинноногая сволочная особа с явным неудовольствием смотрела на неизвестно откуда появившуюся гостью. Она оценила и не очень новые туфли, и незамысловатую прическу, но аромат духов смутил ее. Она знала этот аромат и хорошо представляла себе стоимость одного такого флакона. Именно поэтому девушка, расставляя чашки на столике перед гостей, не удержавшись, внимательно посмотрела на эту посетительницу. Может, она из новых? из тех, кто не обращает особого внимания на свою одежду и обувь, гордясь одним созданием того, что они обладают миллионами